Самые минуты кончины императрицы я не знаю покоя. Меня, моего мужа и моего сына, императора, преследует Регин. Он хочет удалить нас из России. Он хочет совершенно завладеть всем. Он осыпает нас обидами и оскорблениями. Он обращается со мною не как с матерью императора. Мне нельзя, мне стыдно даже сносить эти обиды. Я долго терпела но, наконец, решилась его арестовать и поручила это фельдмаршалу Миниху. Надеюсь, что вы будете повиноваться своему генералу и помогать ему исполнить мое поручение. Офицеры выслушали эти слова с очевидной радостью. Матушка, ваше высочество, давно мы все этого желаем, и вы несказанно обрадовали нас вашими словами. Исполним вашу волю. «Хотя бы пришлось положить жизнь свою!» «Благодарю вас!» — прошептала растроганная принцесса и протянула к ним руки. Они кинулись целовать эти протянутые руки, а Анна Леопольдовна каждого из них целовала в лоб. Но тут твердость ей изменила. Она бессознательно опустилась в кресло и едва слышно сказала Миниху «Ступайте, да хранит вас Бог!» Миних подал знак офицерам, и они все вышли. Сошедшие с фельдмаршалом вниз, офицеры тотчас же кинулись к караульным солдатам, поставили их под ружье. Перед солдатами показался Миних, и прежде чем они его узнали в ночном сумраке, он заговорил с ними. «Ребята, — сказал он, — нужно спасать императора и его родителей от человека, присвоившего себе власть» и творящего всякие беззакония. Готовы ли вы идти за мною? Рад и стараться! Хоть в огонь пойдем за тобою!» весело крикнули солдаты, наконец, дождавшиеся минуты, которые они давно и страстно ожидали. Тогда Миних начал распоряжаться. Он оставил 40 человек здесь, при знамени, а с 80 в сопровождении нескольких офицеров и Манштейна отправился к летнему дворцу. Тихо, по пустой темной улице подвигалось это шествие. Вот и летний дворец. Перед входом караулы Миних остановился со своим отрядом и послал Манштейна объявить дворцовым караулам о намерении Анны Леопольдовны. Все чутко прислушивались и приглядывались. Ничего не слышно, только заметно движение в карауле. Манштейн бегом возвращается и объявляет, что там с радостью его выслушали и даже предложили свою помощь при арестовании герцога. — Так возьмите с собой одного офицера и двадцать солдат, — обратился Мини к Манштейну. — Иступайте, арестуйте Берона, а если он станет сопротивляться, так и убейте его. Мы будем вас ждать. Манштейн с двадцатью солдатами направился ко дворцу. Наружный караул сейчас же пропустил его. Уже входя на крыльцо, он велел солдатам следовать за собою издали как можно тише, а сам пошел дальше. Он один. Караульные во внутренних комнатах ничего не знают. Пропустят ли они его? Может быть, задержат? Может быть, вместо благополучного и блестящего исполнения этого неожиданного... Смелого плана Манштейну предстоит арест и затем казнь. Но смелый подполковник быстро отогнал от себя эти мысли и твердую поступью пошел дальше. Караулы всюду пропускали. Они знали, что это старший адъютант фельдмаршала и, конечно, думали, что он явился к регенту с каким-нибудь важным делом. Манштейн прошел целую анфиладу комнаты и остановился. Он не знал, куда ему идти дальше не знал, где спальня регента. Спросить у лакеев нельзя, поднимется шум. Он решился идти все вперед и вперед, а вот выйдет именно туда, куда ему нужно. Он прошел еще две комнаты, очутился перед запертыми на ключ дверьми, сильно рванул двери, и они отворились, потому что не были приперты задвижками внизу и вверху. Манштейн вошел в большую комнату. В углу на высокой мраморной подставке горела лампа, заслоненная резным абажуром. Прямо перед собой в глубине комнаты Манштейн заметил огромную роскошную кровать под балдахином. Он на цыпочках подошел по мягкому ковру кровати, откинул штофную занавеску и разглядел Берона и его жену. Оба они спали крепким сном. Берон, почти всю ночь метавшийся и ежеминутно вскакивавший с постели, наконец утомился и заснул. И уже ничего ему не грезилось. Его не возмущали больше страшные сновидения, призраки. Он дышал мирно, лицо его было спокойно. Манштейн стоял у кровати с той стороны, где лежала герцогиня. — Проснитесь! — громко сказал он но они не просыпались. Тогда он наклонился еще ближе к кровати и сказал еще громче, проснитесь. Берон и его жена разом открыли глаза и испуганно взглянули на Манштейна и приподнялись с подушек. «Что это? Что?» с ужасом выговорил Регин. Герцогиня взвизгнула и закрылась одеялом.